Глава 14. Базу удалось зачистить от присутствия мутантов. Они слепо последовали за мной. Многих удалось убить, но преследовать их не было смысла. По мере приближения Орды мы постепенно уезжали все дальше. Отдалившись на 30 километров от камня на оби, стали дожидаться поддержки. От нечего делать говорили с Иваном и сорили переговорами в эфир. Нас ожидали долгие пять часов бесполезного нахождения в кабине бронеавтомобиля. Таро связался с Зариповым, а тот в свою очередь пообещал нам скорую эвакуацию. Но сначала нужно дождаться прихода поддержки с Дальнего Востока. «Игнат, уходите из зоны поражения», – скомандовал Таро. «Через 20 минут придет поддержка. Будут утюжить мутантов». «Принял», – ответил я. «За время ожидания вокруг нас собралось столько мутантов, что поле стало живым». Твари пытались проникнуть в бронеавтомобиль, облепив его со всех сторон. Они стучат по нему и скребут ногтями. Запустив двигатель, я просто поехал по мутантам. 20-тонный тайфун У с легкостью прошел живое одеяло и, выскочив на трассу, стремился назад к разрушенной базе. Как пролетел сверхзвуковой бомбардировщик «Белый лебедь» мы не увидели. Зато мы услышали последствия применения крылатых ракет в воздух-земля. Большой участок поля прекратил существовать вместе со всем, что там находилось. Противостоять оружию массового поражения мутанты оказались неспособны. Ровно в полночь Крылов взлетела с военной базы близ города камень на -оби и обещала после недолгого комфортного перелета доставить нас на Северный Клевер. Полетели только несколько раненых бойцов, я, Алексей и Артем. Всем на удивление базу посетил Зарипов и остался ей командовать. Савельев также отказался лететь. Между бойцами прошел слушок, что Камень-на-Аби станет новым опорным пунктом. Базу будут восстанавливать. Город обнесут стеной. Совсем скоро на месте развалин должна вырасти цитадель. Это ясно как дважды два. Алтай слишком лакомый кусочек, чтобы бросить его без присмотра. Он нужен нам. По старой привычке мы расположились в вип-зоне. Сильно хочется кушать, хотя по смыслу будет ближе жрать. На военной базе поесть не удалось, но нас позаботились и выдали в дорогу каждому по пайку и бутылке негазированной минеральной воды. «Знаете, чего я хочу, мужики?» – спросил Алексей, вскрывая коробку с индивидуальным рационом питания чтобы эти склады с сублимированной пищей наконец-то опустили. Достали они уже. «Ты глянь на срок годности», — предложил я, распаковывая сухопаёк. «До двадцать пятого года», — воскликнул Алексей. «Это сколько же еще лет нам жрать их?» и «Еще столько же после окончания срока годности», — буркнул Тёма. «Ох, да ну его нахрен», — психанул Алексей, скрыв минералку, начал жадно пить. «Чё ты ноешь?» — серьезно спросил я. «Контузило взрывом, и шарики за ролики закатились?» «Нет, все нормально». Просто немного накипело. Хочется эмоциональной разрядки. Скорости, драйва, адреналина в кровь. Так лез бы в убежище вместо Игната, предложил Тёма. Или мутант хвалил. Мне впечатлений хватило. Мне тоже, кивнул я. Не то это, воскликнул Алексей. Все относительно безопасно. Хочется, как в старые добрые времена. Свисты, пуль, баланса на грани жизни и смерти. Когда ты понимаешь, что каждая секунда может быть последней. Точно перегрелся, пробормотал я, качая головой. Согласен, кивнул Тёма. Спорить с Алексеем не стали. Одновременно у всех пропало желание разговаривать, и мы приступили к трапезе. Мой организм требует еды, а затем крепкого сна. После всего пережитого хочется покоя. Закончив с поздним ужином, я разложил кресло и погрузился в сон. Ну, нормально поспать не удалось. «Шухов, просыпайся!» Алексей начал трясти меня за плечи. «Что опять?» – спросил я, не открыв глаз. «Меняем направление, возвращаемся. но ну, не на Алтае, а в Новосибирск, в Толмачево». «Зачем?» — открыв глаза, я понял, что Тёма уже покинул веб-зону. «Зарипов говорит, что там нужна наша поддержка. Нужно вывести мутантов из города». «Вот и отдохнули!» — воскликнул Тёма, вернувшись в помещение с двумя увеситыми сумками, бросив их на пол. «Новая снаряга!» «Знакомые сумки», — сказал я. «Мы набивали их Толмачева. Крыло оставил нас на аэродроме и снова взлетело, мгновенно растворившись в ночном небе. Мы окунулись в звуки идущего с мутантами боя. Выставленные переброшенными с других баз бойцами заслоны пока держатся. Многочисленные полосы трассеров освещают ночной мрак. Работают зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. В небе кружат два вертолета Ми-28 «Ночной охотник» и утюжат прилегающую территорию аэродрома. С момента нашего последнего посещения тут многое изменилось. Толмачева перестал быть временным пунктом переброски. Значит, президент решил отбить у твари еще одну точку матушки России. «Парни, мы приготовили для вас две машины!» – прокричал коренастый мужик, одетый в армейский бушлат. «Бронеавтомобили «Волк» и «Тигр». Берите любой на выбор. Оба с турелями. Кто из вас останется?» В трехстах метрах от нас заработали установки «Град». Свистящий звук и вспышки реактивных снарядов на несколько долгих секунд осветили аэродром. Совсем скоро эти снаряды долетят до места назначения и будут сеять смерть всему, что окажется в зоне их поражения. Установки отстрелялись, и теперь парням, обслуживающим их, предстоит долгая физическая работа. Зарядка града — занятие сложное. — Мы все уезжаем, — громко ответил Алексей, любуясь уходящими в ночное небо снарядами. — Возьмем один тигр. Большего не нужно. Красиво у вас тут. — Да куда уж красивее, — проорал коренастый, хлопнув Алексея по плечу. — Давайте, мужики. Говорят, мутанты и зараженные последуют за вами. Слабо верится, но хотелось бы, чтобы было именно так. Алексей улыбнулся и, поймав секунду относительно тишины, сказал. «Главное, по нам артиллерии не отработайте, а уж мутантов мы от вас уведем». «Коридор предоставим», — закричал Кренастый. «Установки работают один раз в час». «Машина набита оружием, патронами, подствольными гранатами, бутылками с водой и, конечно же, сухпайками. Куда без них?» Алексей, сильно ругаясь сел за руль. Тема расположился на переднем сиденье, а я сзади в компании оружия и амуниции. Территорию аэродрома покинули без происшествий и, выскочив на шоссе, взяли направление на Омск. Командировка продолжается, — развеселился Тёма, копаясь в планшете. Хотя я бы не отказался от полноценного отдыха. «Это уже не командировка, а полноценная вахта», — сказал я, устраиваясь в кресле поудобнее. «Сейчас бы на базу, да в тёплую постель». «Чего разнылись, девочки?» — спросил Алексей, прибавляя газу. «Шух, ты, смотрю, совсем обленился. С каких пор стал мечтать о тёплой постельке?» «Отдохнуть хочу, но волосок от смерти был», — ответил я. «Это как?» – спросил Тёма, развернувшись. Когда через резервный вход с Уфимцом пробирались, высунул голову из-за стены, и пуля прошла в нескольких сантиметрах от макушки. Даже волосы зашевелились. Чуть ниже и лежать не с разбросанными по бетонному полу мозгами. Сперва не испугался, а сейчас жутковато как-то стало. «А шлем не судьба была одеть?» – спросил Алексей. «Сдох шлем», – объяснил я. «Ты же сам знаешь, что когда акумы садятся, он становится ненужной безделушкой. Предъявить бы за это Прометею». «Теперь некому предъявлять», — сказал Тёма. Контора сдулась, но перспективы у них были хорошие. Тот же «Ратник-5». Все параметры просто отличные. Проблем только с питанием. Ему бы батарею мощную, которую сутки держат, цены бы не было. «Костюмчик не понравился», — сказал Алексей, предельно сосредоточившись на ночном шоссе. Весело тогда было. Помню испуганные глаза наемника, когда поднял его одной рукой и прижал к стене. Умер он безболезненно. Просто расплющил его голову, ударив по ней кулаком. «Жаль, что не сдыхают так быстро», — сказал я. — Ага, — согласился Тёма, — и стоит как десять таких недорожников. А у меня идейка есть, — радостно воскликнул Алексей. — Что если на одной из баз устроить что-то наподобие арены? — Драться с мутантами в клетке? — спросил я. — Да, — кивнул Алексей. — Кто на что гораст? — Ставки, не ставки, с голыми руками, ножом или пистолетом? — С голыми руками самоубийство, — пробормотал Тёма. — Даже Шухов не сможет завалить мутанта без оружия. — С ножом, возможно, завалит. — Он посмотрел на меня. — Я прав? «Однажды я психу завалил одного без оружия», — рассказал я совершенно спокойно. Сломал ему руку. Долго барахтались в портере. борьбе он не обучен. В итоге разбожил башку ногами. Две пары удивленных глаз уставились на меня. «На дорогу смотри», — посоветовал я Алексею. «Не хватало в кювета прокинуться». «Нормально ты психанул», — пробормотал Тёма, качая головой. «Это у него побочный эффект такой был», — объяснил Алексей. «Зато он теперь чувствует присутствие мутантов». Фары внедорожника высветили стоящего посреди проезжей части альфа-мутанта. Внушительный экземпляр. Ростом не выше меня, но мышечной массы просто горы. Здоровенный лысый с испещренный шрамами и свежими рубцами. Мутант не один. Рядом с ним лежит обычный зараженный с переломанными в нескольких местах ногами. Он пытается ползти, но более сильный сородич надежно придавил ее к асфальту. Алексей прибавил газу и решил сбить альфа-мутанта. «Стой!» – рявкнул я, и он нажал на тормоз. Машина остановилась в пяти метрах от тварей. «Ты чего?» – удивленно спросил Тёма. «Что-то здесь не так. Давай посмотрим, что он будет делать», – сказал я. «Первый раз вижу, чтобы мутант издевался над меньшим собратом». Альфа-мутант несколько секунд смотрел на нас, а затем, убрав ногу с зараженного, сел ему на спину. Схватив добычу за голову, он несколько раз приложил её об асфальт. Показалось, что даже в машине слышен хруст черепных костей. Это невозможно, но воображение само дорисовывает звук. Закончив стучать зараженного, мутант мощными пальцами разорвал череп на части и извлек мозг наружу. Поднявшись, он подошел к капоту внедорожника и положил мозг на него. «А нас беспокоится», — воскликнул Алексей без капли отвращения. Хочешь, чтобы мы вышли. Угощает, так сказать, приглашает присоединиться к трапезе». «Раньше мутанты не убивали зараженных», — сказал я. «По крайней мере, живых. Трупы съедали». Снова схватив мозг в руки, мутант принялся жадно есть его. Мой желудок скрутило приступом рвоты. Сухпою попросился наружу. Тёма сморщился. Только Алексей картина развеселила, и он нажал на пневматический сигнал. Громкий звук не испугал мутанта, он просто проигнорировал его. У вас рожа, будто вы вместе с ним мозг едите, засмеявшись, сказал Алексей. Смотри, чтобы не вырвало. Тёма щелкни его с турелей. Турель не достанет, угол наклона не позволит, сказал я. Похоже, этот Альфа слишком разумный. Может выйти на улицу? Ты издеваешься, удивился Алексей. Он разделает тебя, как только дверь откроешь, а потом и нас. Можно сдать назад и прикончить турелью. «Мутант не проявляет агрессии», — не согласился я. «Подождем, пока закончит трапезу. Помните, старый знакомый обещал мне поговорить в реальности. Может, это именно тот момент?» «Даже если эта тварь умеет разговаривать», — пробормотал Тёма, «то выходить все равно не стоит. Забыл, что они все до единого хотят тебя прикончить?» «Не забыл», — ответил я, покачав головой. «Кто-то совсем недавно заикался про арену, а теперь боится. Если хочешь, выходи». «Стеба, перелезь», — Перелез, попросил я, проверяя пистолет. «Я выхожу. Леха, сдай назад на 10 метров». «Ты шутишь?» — в голос спросили оба. «Нет», — спокойно ответил я, — «не шучу. Серьезно выхожу на улицу. В радиусе 200 метров это единственный мутант. Бояться нечего». На самом деле мне стало немного страшно. В том, что это единственный мутант, я не сомневаюсь. Внутренний локатор не подводил ни разу. В момент выхода на улицу у меня будет достаточно расстояния, чтобы выстрелить. И на 95% я уверен, что убью мутанта первой пулей. Каким бы сильным и крепким он ни был, но 9 девятимиллиметровая пуля парабелом пробивает человеческий череп на ура. И все-таки я немного боюсь. Кажется, что тварь приготовил мне сюрприз, но и выйти хочется. Не просто так он стоит и ждет нас. Чувствую, что просто. «Ну ты псих, шух!» — воскликнул Тема, перелезая назад. Двум здоровым мужикам в полной экипировке трудно развернуться в тесном салоне тигра. «Подай шлем!» — попросил я, усевшись спереди. Передумав, отмахнулся. «Не нужен, только мешать будет». Алексей включил передачу и сдал назад. Мутант не обратил на внедорожник внимания, продолжая поедать мозг. Глубоко вдохнув, я открыл дверь и вышел на улицу. Альфа-мутант не среагировал, лишь удостоив мое появление взглядом. Похоже, мозг для него что-то вроде деликатеса. Дверь закрывать не стал. Мотор внедорожника плавно прекратил работать. Держа мутанта на прицеле, я подошел к переднему колесу и остановился. Пистолет держу наготове. Одно движение мутанта и палец сам нажмет на спуск. Тело стало напряженным. Сердцебиение ускорилось. Адреналин выбросился в кровь. Боевой режим включился, не спросив разрешения. Движения челюсти, пережевывающие мозг, стали медленными и плавными. «Что тебе нужно?» — спросил я, не надеясь услышать ответ. Чудо не произошло. Альфа-мутант не заговорил. Засунув последний кусок мозга в рот, он быстро пережевал его и проглотил. А затем громко, кажется, довольно рыгнул. «Может, просто пристрелить тебя?» — спросил я, прислушиваясь к ощущениям. Пропустить появление новых мутантов не хочется. — Акр! — вырвалось из глотки мутанта, но он продолжил стоять на месте. Измазанные кровью подбородок и грудь придают жуткий шарм. — Повтори! — попросил я. — Гиблое дело, шух! — долетел голос Алексея из салона. — Акрхам! — утробно прорычал мутант, но я так и не смог разобрать, что это значит. — Еще попыточку! — попросил я. — Аркахаим! — прорычал альфа-мутант. «Слыхали?» — спросил я, продолжая держать мутанта на прицеле. «Он сказал Аркаим?» — поинтересовался Алексей. «Повтори!» — рявкнул я. «Аркаим!» — более тихо сказал альфа-мутант. «Назвать это просто звуками нельзя. Это слова. Быстро учишься!» — пробормотал я. Похоже, старый знакомый не соврал. Он реально развивает свои творения. И развивает достаточно быстро. Высокая регенерация, огромная физическая сила, умение управлять более слабыми мутантами, а теперь еще и речь что же будет дальше? Какой сюрприз готовит нам программу уничтожения? Может, это и есть четвертая волна? Хотелось бы надеяться. Пока твари не научатся держать оружие, мы можем легко истреблять их. Приспособимся, как и прежде. Ударят морозы, им придется отступить. Многие замерзнут. Зима будет на нашей стороне. Главное дотянуть. Осталось совсем немного. — Почему Аркаим? — громко спросил я. — Или ты не знаешь других слов? — Аркаим -ха Хам Хефок! — долго и хрипло выговорил Альфа-Мутант. «Ниф-ниф-наф-наф», не сумев сдержать улыбку, спросил я. Из машины раздался хохот. «Кончай угорать, шух!» — крикнул Тёма. «С тобой разговаривают, а ты передразниваешь!» «Мне кажется, он сказал, Аркаим вам не помог», — предположил Лёха, покинув внедорожник. Его автомат уставился на мутанта. «Не опасно?» — спросил он. «Другие твари не идут?» «Пока тихо. Этот единственный успокоил я». «Ты понимаешь, что мы можем убить тебя?» — спросил Алексей. «Если да, то кивни». Альфа-мутант кивнул. «Хреновый себе переговорщик, шух!» — крикнул Тём из салона. Турель на крыше зашевелилась. все таки он решил подстраховаться. «Какой есть?» — пожал плечами. «Ты пришел поговорить?» — спросил Алексей, посмотрев на альфа-мутанта. Тут покачал головой. «Слишком умная тварь!» — пробормотал я. «Быстро учится!» «А-а-а! гхас!» — прорычал мутант. Все понятно!» — сказал Алексей. «Говорит, что он пришел убить нас, если не ошибаюсь, конечно!» Тогда убивай, рявкнул я и сделал шаг вперед. Не стоило быть настолько самонадеянным. Альфа-мутант дернулся, я выстрелил. Пуля ушла в пустоту, практически сразу застрочил автомат Алексея. Тварь с невероятным проворством рванула в сторону, уходя от длинной очереди. Я увидел, что Алексей попал в тело. Длинный прыжок, альфа-мутант ушел в темноту. Крупнокалиберный пулемет на крыше внедорожника выплюнул две пули и разбил асфальт. В ушах зазвенело. В машину резко! крикнул Алексей. Для него опасности было меньше. Тварь сместилась на мою сторону дороги. Развернувшись, я взял темноту на прицел, надеясь хоть что-нибудь разглядеть. Альфа-мутант возник передо мной, словно таран ударил всем корпусом. Только сейчас я понял, что моя реакция ничего не стоит. Хваленный боевым режим. Режим Бога. Все быстро заживай. Бесстрашный воин. От сильнейшего удара крыло машины в грудной клетке что-то неприятно хрустнуло. Воздух покинул ее. Тупая боль охватила тело. Я упал. Что стало с пистолетом, совсем не интересует. Хочется вдохнуть. Сознание взорвалось мириадами искр. Я почувствовал, что упал на землю. Перед глазами мелькнул свет. Похоже, тварь подняла меня в воздух. Нож. У меня есть нож. Шансовый инструмент. Он всегда висит на поясе. Я никогда не забывал про нож. С ним можно выжить. В уходе тайге или африканских джунглях нож увеличивает шансы многократно. Дотянувшись до пояса, я выхватил нож и ударил слепую. Попал во что-то твердое. Застрочил автомат. Левое плечо взорвалось болью. Хрустящий звук ломающихся костей стал ее спутником. Похоже, тварь меня убивает. Автомат застрочил снова. Стальная хватка на шее расцепилась. Я понял, что куда-то лечу. Альфа-мутант зашвырнул меня, словно снаряд. Слишком долго лечу. Ну, наконец-то земля. Очень твердая. Почему же ничего не вижу, но слышу, как строчат уже два автомата. От удара басфальт снова где-то хрустит. Сознание держится еще мгновение, а затем наступает темнота.